Бессоюзные сложные предложения. Смысловые отношения между предложениями в союзных и бессоюзных сложных предложениях выражаются по-разному. В союзных предложениях большое значение имеют союзы, поэтому смысловые отношения здесь более определенные. Чёткие. Например, союз «если» выражает условие, союз «так, как причину», «так, что следствие», «но», «противопоставление» и так далее. В бессоюзных предложениях смысловые отношения выражаются менее чётко. Так, например... Бессоюзное сложное предложение поезд ушел запятая его огни исчезли. можно по смыслу принять за сложно сочиненное предложение поезд ушел и его огни исчезли. можно принять и за сложно подчиненное с придаточным времени, когда поезд ушел Его огни исчезли. Смысловые отношения в бессоюзных сложных предложениях зависят от содержания входящих в них простых предложений и выражаются в устной речи и интонацией, а на письме – различными знаками препинания. Запятая – И точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Запомни. Между предложениями, входящими в состав бессоюзного сложного предложения, ставится запятая, если в них перечисляются какие-то факты. В этом случае между предложениями можно поставить союз «и», например. Жжет солнце, запятая, слепит пыль. Жжет солнце, запятая, и слепит пыль. Между предложениями, входящими в состав бессоюзного сложного предложения, со значением перечисления, может ставиться и точка с запятой, если предложения более распространены, Или внутри простых предложений уже есть запятые. Например, зеленые дубы и островерхие пихты, точка с запятой, вековые липы, запятая, развесив свои кудрявые кроны, запятая, закрывали небо. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Запомни. Двоеточие ставится между частями бессоюзного сложного предложения в следующих случаях. Первый. Второе предложение указывает причину того, о чем говорится в первом. Например, выходить в море никто не решался, двоеточие. Ветер достиг восьми баллов. Сравни. Выходить в море никто не решался, потому что ветер достиг восьми баллов. Второй. Второе предложение или несколько предложений поясняет первое, то есть раскрывают его содержание. Например, когда мы поднялись на холм, то увидели неожиданную картину, двоеточие. На опушке стояли два лося. Сравни. Когда мы поднялись на холм, то увидели, а именно, на опушке стояли два лося. Третий. Второе предложение дополняет смысл первого распространяя один из его членов, обычно сказуемое. Например, снизу было хорошо видно, двоеточие, колонна автомашин уже спускалась с перевала. Сравни. Снизу было хорошо видно, что колонна автомашин уже спускается с перевала. Иногда, В первой части опускаются слова «и увидел», «и услышал», «и почувствовал» и так далее. Например, «Семен Иваныч оглянулся», двоеточие, «спрятаться было негде». Сравни, «Семен Иваныч оглянулся и увидел», что «спрятаться было негде». Тире. В бессоюзном сложном предложении. Запомни. Тире ставится между предложениями, входящими в бессоюзное сложное предложение в следующих случаях. Первый. Содержание одного предложения противопоставляется содержанию другого. Например. Я за свечку. Тире. Свечка в печку. Я за книжку, тире, ты обижать. Сравни. Я за свечку, а свечка в печку. Второй. Первое предложение указывает на время или условие того, о чем говорится во втором предложении. Например. Будешь книги читать, тире, будешь все знать сравни если будешь книги читать будешь все знать зяблики прилетели тире лес ожил сравни когда зяблики прилетели лес ожил третий второе предложение заключает в себе вывод вследствие из того О чем говорится в первом предложении. Например, дети стали большими, тире, им надо серьезно учиться. Сравни. Дети стали большими, так что им надо серьезно учиться. Примечание. Тире ставится и в том случае, если предложения рисуют быструю смену событий. Например, сыр выпал тире, с ним была плутовка, такова.